Глава 170. Еще одно посещение турнира. Часть 2. С тех пор, пока Содзи впервые пришел в священный свет, элемент воды больше не был самым слабым элементом. На самом деле все было наоборот. Мак, ученик элемента воды, защищал чемпионат в 3 года подряд. Если они выиграют в этом году, это будет четвертый раз. Хотя Содзи не присутствовал на конкурсе в прошлом году. Чемпионат был выигран группой из Айлы и Айми. Результат этого года был неоспорим. Айми и Айла уже давно превзошли раннее восьмилетнего Суадзя. Кроме того, они уже не были самыми молодыми студентками в Академии. К концу этого года всем было 12 лет. Содзя во главе две девушки в синих магических мантиях последовали за ним, со слегка опущенными головами. Все трое тихо вошли на арену турнира. Содзя пришел, потому что он лично хотел увидеть девичьи разборки. Тем не менее, никто не знал этого. Когда они вдруг увидели Суадзя, все присутствующие ахнули в шоке. Кто он? Все в Академии, независимо от того, мужчины или женщины, новые выпускники или старые, знали о нем. Кроме того, они все знали, что как только он появится, чемпионат терял интригу. Это не означало, что священный свет не выпускал суперталанты. На самом деле, число гениев в священном свете составляет 80% или выше только 20% или ниже, не были гениями. Все знали, что поскольку Академия принимала 100 студентов каждый год, было чрезвычайно трудно поступить, не будучи гением. Как только вошел Суодзи, директор Академии Священного Света поприветствовал его широкой улыбкой. Первоначально, так как Суодзи был простым студентом в школе, директор школы бы не поступил таким образом. Тем не менее, Содзя был уже высокопоставленным рыцарем. Если кто-нибудь осмелится действовать неуважительно по отношению к нему, Он мог бы легко бросить вызов нарушителю на законном основании, утвержденном империей. Хотя директор школы не боялся вызова. Только идиоты будут пытаться провоцировать Суадзя. Все знали о его отношениях с царской семьей. Кроме того, Суадзя был редким специалистом в академии, который появлялся лишь раз в тысячу лет. Кроме того, директор школы лично посещал Белую Виллу, и его достаточно хорошо обслуживали на данный момент. Он не был готов позорить Суадзя. С улыбкой на лице директор школы подошел к Суадзя и засмеялся. «Рыцарь Суадзя, почему вы пришли сюда сегодня? Может быть…» С улыбкой Суадзя покачал головой и прервал директора. «Не беспокойтесь, я не участвовать. Я пришел только посмотреть». Директор школы кивнул в ответ и продолжил. «В таком случае давайте вместе посмотрим. Там ведь лучше». Суадзя кивнул в сопровождении директора школы. И под взглядами выше десятка тысяч студентов, Суадзя и директор школы пошли к платформе. Видя, как директор школы и содзя сели на платформу, студенты резко вдохнули. Что именно он делал? Он осмелился сесть рядом с директором школы? Увидев потрясенную толпу людей, Суадзя улыбнулся. По правде говоря, ему тоже было немного неудобно. Однако, он уже был рыцарем высшего ранга. Настоящим аристократом. Такая любезность вполне ожидаема. Наоборот, если бы директор школы не предложил, это было бы ошибкой. Хотя Айми и Айла также носили дворянские титулы, их ранги были еще слишком низкими и не могут быть квалифицированы как настоящие аристократы. Они даже не могли рассчитывать на псевдодворян. У них не было денег или власти. И даже простолюдины не обращали на них никакого внимания. Соддя улыбнулся, когда смотрел на двух девочек за ним. Он всегда задавался вопросом, кто из них сильнее. Хотя они часто тренировались вместе, это было не соревнование. Так что трудно было заставить их выложиться на все сто. Соддя знал, что только на сегодняшнем соревновании он сможет по-настоящему изучить их сильные стороны. На данный момент эти две девочки были одеты в голубые мантии, которые покрывали все тело и голову. Они стояли спокойно, с опущенными головами. Соддя знал, что они отдыхают, готовясь к предстоящему турниру. В течение последних нескольких лет они на самом деле не участвовали в турнире. Они только получали корону в своей возрастной группе. Вот почему эти две девочки были чужими в академии. Люди были озабочены только тем, будет ли Содзя участвовать в турнире, и никто даже не подумал о них. Тем не менее, причина для возвращения Содзя была именно в этих двух девочках. По его мнению, чемпион может быть только один. Не было абсолютно никаких других вариантов, только их экипировка сказочного ранга была уже тем, против чего не устоит находящийся здесь ни один студент. Соревнования начнутся в ближайшее время. По команде судьи, каждый из чемпионов разных возрастных групп появился на сцене. Именно тогда Суадзя слегка щелкнул пальцами, а затем сделал странный жест рукой. Получив сообщение от Суадзя, две девушки почтительно кивнули, а затем спокойно покинули площадку и пошли к арене соревнований. «Это...» Увидев эту сцену, директор школы запугался. Он не понимал, почему товарищи Суадзя пошли туда. Они пытались вызвать переполох. Заметив недоуменное выражение директора школы, Суаддя улыбнулся и сказал, «Они тоже студенты академии. Более того, они мои одноклассники. Причина, почему я пришел сюда, потому что я хотел посмотреть, как они будут бороться». Директор школы вздрогнул, когда услышал равнодушные слова Суадзя. Теоретически говоря, студенты одной возрастной группы не могли бороться друг с другом на конкурсе только если они бы вошли в финал. Содзя должен это знать. В таком случае, почему он так сказал? Так будто это было неизбежно. И директор школы, и другие студенты были крайне озадачены. Когда они увидели две фигуры в синем на арене, они не могли понять, кто эти девочки. Почему они пришли сюда? Может быть, они тоже принимают участие в турнире? Студенты из младших возрастных групп выбрали своих противников. После турнир начался. Ход сражения был беспрецедентен. И, наконец, настала очередь девочек. Под взглядами более 100 тысяч студентов, две девушки легко победили всех противников. На каждого ушло не более 10 секунд. Неважно, воины были перед ними или маги. Наконец, остались лишь две девочки. Тем не менее, до сих пор их личность оставалась неизвестной. Они ни разу не сняли свои плащи, даже в бою. Директор школы потрясённо посмотрел на Содзи. Ситуация на самом деле шла так, как предполагал Содзи. Действительно, настало время для разборок между этими двумя девочками. Тем не менее, учитывая их сильные стороны, любой другой результат будет ненормальным. Они уже давно превзошли других людей и достигли продвинутого мага. Под многочисленными взглядами зрителей судья заявил, что после получасового перерыва заключительный раунд турнира официально начнется. Однако, к всеобщему удивлению, обе девушки покачали головами, указывая, что раунд можно начинать уже сейчас. Так как ни одна из сторон не имела неких возражений, раунд официально начнется через минуту. Столкнувшись с этим объявлением, две девочки внутренне взволновались. Конкурс до сих пор был лишь разогревом. Теперь они будут сражаться по-настоящему и выложаться на полную катушку.